ГЛАВА 14. Гриффин в ожидании юрзает на парковой скамейке. Докуривает сигарету, подумывает прикурить еще одну, но останавливается. Непонятно, появится ли она вообще. Смотрит на поспешно собранные документы в руке. То, что они предполагают, — это полнейшее безумие, но... Ясно, что Джесс совершенно права. Гриффин оставил ее в своей квартире. Кажется странным, что эта женщина вдруг столь решительно вторглась в его жизнь. Но есть в ней что-то, отличающее ее от остальных. В ней совершенно нет опаски, той отстраненности, которой он обычно видит в других людях. Не похоже, что Джесс пытается его судить. Наверное, как раз поэтому с ней так легко. Наконец он замечает Кару, торопливо идущую по тропинке. Голова опущена, куртка треплется на ветру. Она тоже видит его, и какое-то выражение пробегает по ее лицу, прежде чем она успевает его спрятать». Гриффин знает, о чем она сейчас думает. Что лучше бы оказаться где угодно, но только не здесь. Кара подходит к скамейке и встает перед ним, загородив свет. Ему не видно ее лица, ее тело, не более чем темный силуэт. Что тебе надо, спрашивает она. Присядь, говорит он. После секундного колебания Кара делает то, что он просит. Гриффин передает ей папку. Это еще что? Просто выслушай меня. Она вздыхает. «Гриффин, я не знаю, чем ты занимаешься, но это уже пора прекращать. Детективы жалуются мне, что ты допрашиваешь их подозреваемых, болтаешься возле больницы, и ты до сих пор используешь мой логин. При таком раскладе ты втянешь меня в очень серьезные неприятности». «Кара», — он поворачивается к ней лицом. «Послушай минутку. В этой папке информация по серии убийств, совершенных по всей стране. Ими занимались разные управления». Во всех разный почерк, так что никто не заметил связи. Какой еще связи? Кара открывает папку, начинает листать. Убийца копирует почерк различных серийных убийц. Рука ее замирает в воздухе. Что-что? Взгляни на детали. Вот эти убийства заимствованы у Сатклифа, А вот эти — у Сайтского душителя. Ну а массовое убийство в Дорсете в ночь на вторник. Тебе оно ничего не напоминает? Он смотрит ей в лицо, изучая хорошо знакомые черты и пытаясь понять, сумел ли достучаться до нее. Кара рассматривает фото. Надпись, намалеванная кровью на стене: беременная женщина. Гриффин, для одной недели я достаточно насмотрелась на убитых женщин. Спасибо тебе большое. Он удивленно смотрит на нее. Каких еще убитых женщин? Двух студенток, которых зарезали и задушили, а их обезглавленные тела бросили в автомобиле на окраине леса в Кранбурне» обезглавленные почему я ничего не слышал как так вышло мы намеренно держим это в тайне от прессы а информацию в системе обновили буквально только что она произносит это негромко почти про себя потом качает головой это уже переходит все границы Гриффин. пожалуйста остановись я не могу до бесконечности тебя прикрывать смотрит на него он видит что кар буквально вне себя хорошо над Гриффин кивает, но тут же опять показывает на папку. «Ты поймешь, что мы правы. И приглядись, как следует к этому своему двойному убийству. Готов поспорить, что там та же схема. Но это ведь тоже произошло в ночь на вторник. И что ты хочешь сказать? Что этот тип весь вечер раскатывал по всему графству, убивая людей направо и налево, и никто ничего не заметил?» Гриффин умолкает и задумывается. «Она права. Многовато для одного человека». Но все же она постукивает пальцем по папке. И если эта схема настолько очевидна, то почему все это только сейчас выплыло? Почему ты раньше этого не заметил? Это хороший вопрос, и Гриффин сам задавал его себе множество раз с того момента, как Джесс показал ему связь. Но он никогда не был фанатом телепрограмм про реальные преступления. Когда в твоей работе и без того хватает смерти и разрушения, зачем искать их в свободное время? И весь последний год его голова была настолько одурманена, что он даже едва вспоминал про необходимость поесть. Гриффин припоминает замечание Алана на месте преступления. Может, они уже тоже просекли параллель, и имитация Мэнсона теперь одна из их версий. Но они с Джесс пробыли там недостаточно долго, чтобы это выяснить. Однако эту мысль он держит при себе. Вместо этого говорит Множество разных региональных управлений полиции, различный почерк, отсутствие обмена информацией. Сама знаешь, как это бывает. Все настолько перегружены, настолько зациклены на деталях, что ни у кого нет времени отступить на шаг и немного подумать. Смотрит на нее. Просто пообещай мне, что прочтешь все это. «Ладно, договорились, но если я не соглашусь с тобой, ты остановишься?» Он крепко поджимает губы, потом кивает. Кара уже сдвигается вперед к самому краю скамейки. «Исходи, проведай маму, очень прошу». «Кара, очень прошу. Я сделаю это для тебя только при одном условии. Ты пойдешь и повидаешься с ней. Она волнуется за тебя. Скучает по тебе». Гриффин делает глубокий вдох, чувствуя, что напрягся всем телом. «Она вечно все забывает», — тихо произносит он. «И всегда спрашивает про Мия». Кара поворачивается и мягко берет его за руку, смотрит на него долгим взглядом, перебирая его пальцы. Я так сожалею насчет того, что произошло, произносит она наконец. Мне тоже от этого паршиво. А мама: Да, она забывает про детей, забывает про ру. Считает, что я по-прежнему глупенькая 20-летняя девчонка, которая якшается с неподходящими парнями. Но я все равно езжу с ней повидаться каждую неделю. Кара смотрит на него. Тебе нужна помощь. Позволь мне помочь тебе. Грифин выдергивает руку и лезет в карман за сигаретой, прикуривает ее дрожащими пальцами. Ты плохо выглядишь, Над», — продолжает Кара. Я скучаю по тебе, скучаю по своему младшему братцу. Грифин встает. Ладно, съезжу, проведу. Просто прочитай все это, прошу тебя. А потом отворачивается от нее, глубоко затягивается сигаретой и уходит. Он знал, что встреча с Карой пройдет тяжело, но кроме нее его мало кто выслушал бы. И он тоже скучает по ней. Скучает по ежедневным встречам с ней на работе. Скучает по профессиональным спорам за обеденным столом, по ее мужу, который только закатывал глаза, когда они начинали обмениваться ядовитыми подколками. Скучает по племяннице и племяннику. Но Гриффин знает, что сейчас не в том состоянии, чтобы нормально общаться с людьми. Он быстро шагает прочь, зная, что Кара все еще смотрит ему вслед, но не позволяет себе обернуться.